Глава 2. 54 градуса 21 минута северной широты, 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время 17 часов 46 минут. «Макс!» – громко позвал я сына. Дождался его прихода и кратко пояснил его новые обязанности. «Будут звонить тебе. Номер телефона в объявлении твой указан. Звонить, скорее всего, будут многие. Дураков у нас хватает». «Всегда задавай один и тот же вопрос. Назовите вторую строчку. Если человек прошел проверку, переправляй звонок на меня. Если не прошел, сразу блокируй этот номер, чтобы не бывали повторными звонками. Ясно?» Естественно, ребенку... Фу, молодому человеку было неясно. Пока разжевывал и пояснял, прошло минут пятнадцать. «Но вроде бы мы достигли взаимопонимания». Сын отправился на диван, там с подручнее всего принимать звонки по его мнению. Я же еще раз посмотрел на всевозможные списки. После взглянул на часы, поморщился. Как же быстро утекает время, если постоянно видишь перед глазами таймер обратного отчета. Выезжать пора. Данил едет уже. Только что сообщение прислал. Но ехать прямо сейчас не получится. Надо еще кое с кем переговорить. И разговор этот, возможно, самый главный. Потрепав верного пса по холке, вышел из ворот, разделяющих мой участок и улицу, и очень быстрым шагом пошел по ней дальше. Прошел три дома, если считать от моего, и нажал на кнопку вызова видеодомофона, тщательно смотря в его глазок. После пятисекундной паузы дверь бесшумно открылась, и я попал на участок. А там меня уже ждал хозяин этого дома. «Привет, Ром!» Мне навстречу протянулась рука, которую я тут же пожал. Крепок Дамир в свои пятьдесят, ох, как крепок. Да и хрен ты ему по виду дашь этот возраст, максимум чуть за сорок. И жена у него под стать мужем, та еще молодка на вид, хотя и ровесница мужа. Здоров, дд ты извини, что без звонка, я так по-соседски зашел. Чайку попить да пару вопросов задать. Ну, пойдем, сосед, ухмыльнулся в мощные усы здоровяк и направился к дому, но я его остановил. «Давай не в дом». «Темнишь, зима! В беду попал!» Правая бровь соседа вопросительно изогнулась. «Пока нет. И вот, чтобы этого не произошло, хотел бы с тобой проконсультироваться по паре вопросов. А они несколько выбиваются из обычного шаблона». Когда я заканчивал свою немного путанную речь, голова ДД быстро и внимательно пробежалась по двору, будто выискивая шпионов. «А пойдем, я тебе лавку новую, в бане покажу». Он хлопнул меня по спине, задавая направление. Ни за что не догадаешься, чем я ее обработал, чтоб не гнила. И пока он это говорил, мы успели преодолеть метра три по двору и очутились возле бани, в предбанник которой сразу же и нырнули. Я здесь бывал и не единожды, поэтому особо не удивлялся, хотя, положа руку на сердце, удивляться было чему. Д. -д Отъявленный банщик просто ярый фанат этого дела и, как и ко всему в своей жизни, он подошел к постройке бани и ее внутреннему убранству с особой тщательностью и любовью. Присев на уютный диванчик, Д.Д. жестом указал мне на кресло, стоящее напротив. И когда я приземлился, кивком разрешил мне говорить. В общем так, ситуация чисто гипотетическая. Всего объяснять я ему не собирался. Пока, по крайней мере. Человек ДД был правильный и куда как надежный, но вот с метафизикой не особо дружил, потому как это материя эмпирического характера, а ему всегда надо было здесь и сейчас. Материализм чистой воды. Почему так? Я, к сожалению, знал. Или теперь надо говорить «к счастью». Короче, еще не пришло время выкладывать карты на стол, поэтому я и обходился намеками и прочими непотребствами. «Понял я, понял», — махнул он рукой. «Есть у тебя друг, и у него есть вопрос. К сути, переходи!» — ухмыльнулся здоровяк. «Ну да», — я согласно кивнул. «Друг, и у него вопрос. Значит, к сути. Есть группа лиц с различным уровнем владения огнестрельным оружием. Стоит задача их всех вооружить для отражения угрозы. Вооружать только гражданским оружием, гладким или нарезным, значения не имеет». хе еще раз радостно усмехнулся бородач. «Вот за что ты мне нравишься, Рома. Так это за твои гипотетические вопросы. Я еще от прошлого не отошел». И он залихватски заухал Филином, а я тяжело вздохнул, вспоминая прошлый свой вопрос. Ситуация тогда вышла неоднозначная и довольно пикантная, но с помощью ДД ее разрулили, и даже не особо много крови пролилось. «Ладно, продолжим», — немного успокоился ДД. «Кто противник?» Непонятно, откуда достав блокнот и ручку, пробасил он. Неизвестно, но лучше всего считать, что бан формирования неизвестной численности. О как! Оживился ДД. Ну давай тогда по фактам. Общее количество группы двенадцать человек. Вспоминая список, ответил я. Все боеспособные, оружие в руках держали. Нет, в группе есть и дети, и женщины. После этой моей фразы Дамир Дамирыч нахмурился и больше не улыбался. «Тогда делим на четыре категории. Первое – это владение навыком обращения с оружием, начиная с моего уровня и заканчивая твоим. Четвертое – это те, кто совсем в руки не брал или что-то около того. Вторая и третья группы — все, что посередине. Ну, мне пришлось задуматься. Чтобы ни разу в руки не брал, таких вроде как нет». «Но если все же разделять, то...» Я снова задумался. «Если в черновом варианте, то первая группа два человека, вторая четыре, третья три и четвертая тоже три». В этот момент в предбанник зашла жена ДД Айгуль Рашитовна. Приветливо со мной поздоровалась и, как всегда, стала пенять мужу, что держит гостя непонятно где. Тот только отмахнулся, хмуря брови и разглядывая свои каракули в блокноте. Тогда она переключилась на меня, зазывая в дом пить чай». Я вежливо отказался, ссылаясь на то, что вот прямо пять минут, как из-за стола, и еще что-то утрамбовать в желудок, ну никак не получится. — Ром, а до восемнадцати сколько народу в группе? — задал очередной вопрос дд Двое, но можно считать, что один. Отозвался я, параллельно сообщая Айгуль Рашитовне, что все у нас в порядке и даже местами хорошо. — Жаным, туесок минем алыб китер. На своем родном языке обратился ДД к жене. «Родная, туесок мой принеси». Та, услышав, вздрогнула, взглянула на меня, потом на мужа и ушла в дом. Ее понять можно. Нечасто муж позволял себе покурить табак, только в самые трудные моменты. И, похоже, один такой сейчас и настал. ДД попросил ее принести туисок с табаком и трубкой, и ничего хорошего эта просьба в себе не несла. Обернулась она быстро и снова с тревогой посмотрела на мужа. Айгуль Рашитовна, хоть и славилась у себя на работе несгибаемым и твердым характером, но вот дома, в своих стенах, становилась верной и надежной опорой мужу, ни о чем с ним не споря. «Мы тут пообщаемся!» Тяжело, глядя на нее, сказал дд «А ты детям позвони и узнай, как у них дела». Когда она, кивнув, ушла, мой сосед развязал сок, достал трубку, табак, набил трубку и прикурил после чего, выпустив в воздух струю ароматного дыма, повернулся ко мне. «А теперь, Роман Геннадьевич, давай чистую сухую информацию, без мнимых друзей и прочего». «Ты не поверишь», — покачал я головой. «Ты начни, а там поглядим». Я рассказал абсолютно все, поэтапные только факты. «Анализы сдавал?» Первое, что у меня спросил Д.Д. после моего рассказа. Ты сам можешь не знать, что у тебя в крови болтается всякая дрянь. Это многое объяснило бы». «Не сдавал», — покачал я головой. «Сдай. Вот прямо сейчас иди и сдай. Результаты только завтра будут. Все равно сдай, лишним точно не будет». «Сдам», — пообещал я. «Но ты просто представь, что если все сказанное мной случится, и что если мы будем готовы хоть частично, то это повысит наши шансы на выживание». «Я это прекрасно осознаю», — «Только вот все это...» — он пощелкал пальцами, подбирая слова. «Из жанра фантастики. Нереально выглядит. Если это все правда, то кто тебе вложил в голову такую информацию? И главное, зачем? Есть причины и следствия, всегда так было и всегда так будет. Не знаю я, но осознаю его силу и власть. Технология запредельного для нас уровня. И что вообще, по моему вопросу, как людей готовить? «Думаешь, бандиты будут?» дд зло усмехнулся. «Самая вероятная угроза, если вдруг всему шарику звезда настанет. То я с тобой согласен. Поэтому сделаем вот как. Ты отправляйся по своему маршруту, а завтра поутру ко мне загляни. Посмотрим, что у тебя получилось, и, может, у меня какие новые мысли появятся». «Добро». Я поднялся и пожал протянутую мне руку. Пока шел до своего дома, думал над будущим маршрутом поездки. Из нашего города вели три основные дороги. Вот по ним и хотелось успеть скататься до наступления ночи. Хотя бы километров сто в каждом направлении откатать. Но это вряд ли получится. Шесть сотен километров за те же шесть часов по нашим дорогам просто нереально. Возле моего дома уже стояла припаркованная Киа Данила. А он сам расположился в беседке и снова дымил сигаретой. Последние дни мая выдались довольно жаркими, и дома просто так никто сидеть не хотел. «Все!» «Я свободен на ближайшие три дня», — оповестил меня друг. «Две минуты и едем», — на ходу бросил я, заскакивая в дом. «Макс, мы отъедем, будем поздно. Еда сам знаешь где, закончится, приготовишь». Сын на мои слова только кивнул, что-то яростно рисуя на листке бумаги. «Если что, сразу звони». Первое направление, которое я выбрал, была дорога на юг. Через 25 километров начинался довольно большой поселок, а еще через 80 — крупный город. Рассчитывал доехать прямо до города и посмотреть, что и как будет твориться с цифрами у меня в голове. Пока ехали, через одинаковые расстояния отмечал проценты вероятности необратимых изменений на распечатанной карте и думал о всяком разном. Первой мимолетной мыслью было странное состояние, которое пришло ко мне, когда я твердо осознал «Верю всему, что со мной произошло». Это произошло буднично, как по щелчку пальцев «Вот я сомневаюсь, а вот уже нет». И что самое интересное, не рефлексирую по этому поводу. Твердо понимаю, что завтра война, и к ней хочу я этого или нет. Надо готовиться. Без уговоров, без упрашиваний и сюсюканий. Накрыло меня это состояние, когда мы отъехали буквально на 10 километров от города и проезжали одну, не самую большую деревушку. Счетчик, до этого показывавший примерно одни и те же проценты в районе 10-15, вдруг резко скакнул до сотни, а после выдал значение неопределенно. «Остановись!» — резко бросил я Данилу. Команду он выполнил безоговорочно, сразу и резко, так что тормоза завязали. А сам задумался, что еще за новая напасть? Чего-то подобного я ожидал. Не могло быть так, чтобы проценты везде были низкими. Где-то должно было встретиться высокое значение. Но чтобы сразу сотни? И что это может значить? Я вышел из машины и пешком прошелся до аномальной зоны. Вот тут неопределенно. «Прошел метров пятнадцать и стало сто процентов. Еще 20 метров и процентов стало всего шестнадцать». «Шестнадцать, мать его, процентов!» «То есть сто я вот здесь выживу, а всего один шаг назад и финита ля звездец со стопроцентным результатом». «Как так может быть?» «Какой такой катаклизм способен убивать точечно?» «Ну, допустим, такое возможно, всякое бывает. За уши притянуть можно все, что угодно, и сова на глобус тоже в легкую натягивается иногда». «Но так ли это в моем случае?» «Чего случилось-то?» Ко мне подошел Данил и закурил. Подробно пояснил, после чего товарищ, подымив сигареткой, предложил проехаться по самой деревеньке, отмечая проценты. Что мы сделали. И по всей территории деревни было одно значение – «неопределен». «Неопределен» – это что вообще? «Невозможно определить?» «Если так, то почему?» «Мощности прибора не хватает, или тут в чем-то другом дело?» Может такое случиться, что к этой зоне вообще неприменимо измерение? Если да, то почему? Так и не придя ни к какому выводу, мы поехали дальше по маршруту. И чем дальше ехали, тем чаще мне встречались такие вот аномальные зоны с неопределяемым процентом. Все это наводило на мрачные мысли и не способствовало хорошему настроению. Поселок в простонародье, все его звали Межик, был полностью скрыт в аномальной зоне». Не поленились, проехали его вдоль и поперек, и везде одна и та же картина. Выехали и направились дальше, уже нигде не останавливаясь, добрались до города, перекусили и направились обратно. «Что думаешь?» — обратился я к другу, когда надоело сидеть в молчании. «Хреновое кафе ты выбрал, вот что я думаю», — отозвался Данилыч. «Не понял». «Да что-то крутит меня в последние пять минут. Ты сам как?» — прислушался к себе и выдал. «Да вроде в норме все со мной, а со мной точно нет. Вот и поворот нормальный». «Слишком...» — почти с наслаждением выдал друг. Машина остановилась, он просунул руку в бардачок, вытащил оттуда салфетки и стрелой умчался в лес. «Мы тут надолго похожи». Выбрался из машины, походил вокруг нее, облокотился на капот и просто стал наслаждаться свежим лесным воздухом, пытаясь отогнать тяжелые мысли. Практически впал в состояние медитации и не сразу осознал, что реальность я стал ощущать как-то не так. Мысли текли вялые, совершенно бессистемно, с грацией ленивцы перепрыгивая с одной на другую. Зрение расфокусировалось, и цвета мира поблекли. Но меня это не напрягло. Наоборот, здесь и сейчас было тихо и спокойно, а главное, не тревожно совсем. Тело превратилось в не растеклось по капоту и стало так удобно, как не было никогда в этой жизни. А еще я был не один. Не знаю, как это объяснить, но в голове у меня появился еще кто-то. Сильный, могучий и совершенно безэмоциональный, как мешок с цементом. И этот кто-то со мной разговаривал. Не голосом, а образами, и еще как-то, но я понимал. Меня спросили, хочу ли я на самом деле увидеть, что произойдет. И я, естественно, ответил согласием. Мир окончательно померк, а я увидел картинку. Нет, не так. Я сам перенесся на место действия и присутствовал при всем, что видел. Попал я в большую комнату или даже зал. Вокруг стояло множество пультов, на которых, в свою очередь, располагалось множество табло, тумблеров и кнопок. За каждым пультом сидел человек в военной форме нашей страны и тревожно вслушивался в речь командира данного подразделения. А тот вел телефонный разговор по архаичной трубке проводного телефона. «Есть! Товарищ генерал!» Бодро бросил он в трубку и, положив ее, грязно выргался. Яростно потер лицо и зло бросил подчиненным скороговоркой приказ. «Внимание, расчет! Получим приказ! Действуем по плану Е-74!» «Подтверждаю получение приказа!» Быстро отозвался оператор, сидящий за соседним пультом, яростно щелкая тумблерами. «Приказ подтвержден!» Громко отозвался еще один короткостриженный оператор, находящийся слева от главного стола. В зале, где раньше мерно гудели машины и пульты, наступила гнетущая атмосфера. И каждый новый писк и протяжный гудок от пультов только добавлял тревоги и напряжения. «Все ПУ готовы! Задержек к пуску не имеют!» Еще один голос разорвал повисшую тишину. Расчет знал, как действовать, и действовал согласно протоколу и регламенту. Но каждый из них надеялся, что это очередная проверка и тревога учебная, и один из них не выдержал. «Михалыч!» «Учебная?» Оператор хотел схохметь, придать голосу в веселости, но отчего-то в конце его голос дал петуха. Командир зло посмотрел в сторону оператора и хотел послать его в грубой форме, но это был его коллектив и его подчиненные, с которыми, возможно, придется дальше жить, поэтому он тяжело, но резко мотнул головой из стороны в сторону и глухо произнес. «Да хрен там учебная!» «Все по-настоящему!» «Аппаратура связи в режим прием переведена», Автоматически, по правилам, вбитым в голову многолетними инструктажами, тихо сообщил еще один оператор. «Готовность повышенная!» Новый приказ от командира расчета и нестроенный хор голосов в ответ. «Есть готовность повышенная!» Руки сами в автономном режиме производили текущие манипуляции, а мозги каждого в этой комнате были заняты перевариванием одного лишь факта. «Как такое могло произойти?» «Какая ко всем демонам ада не учебная тревога?» Тем временем командир поднял не особо выделяющуюся на пульте панель и вставил в нее ключ, который сразу же провернул. Еще пара манипуляций команд проследовали в ближайшую минуту. «Командный пункт в режим полной автономии переведен!» Все. Обратной дороги нет. Осталась всего одна команда, которую через две секунды и отдал командир. «Внимание! Пуск!» После этой команды меня перенесло куда-то в воздух на стометровую высоту, как я сумел прикинуть, ориентируясь по верхушкам деревьев. И с этой высоты я ясно видел большие проплешины в лесу, из которых в этот самый миг вылетали межконтинентальные баллистические ракеты. Рев, грохот и многотонные жнецы смерти устремляются в небо, направляясь к своей цели на другом континенте. Снова перенос И на этот раз я оказался над гладью чистой воды. Но такой она оставалась буквально секунды, а потом вспенилась, и из нее в небо вырвались ракеты, выпущенные подводными лодками. Еще один перенос. Я уже где-то на орбите Земли. Яркие вспышки от попаданий ракет практически по всей планете. Никто из ядерных держав не поскупился и отправил практически весь свой арсенал в воздух. Земле пришел конец. С протяжным хрипом я вдохнул воздух, открыл глаза и сполз с капота. Не удержавшись, упал на колени и успел выставить руки перед собой. И в такой вот позе все никак не мог надышаться воздухом, отчаянно хрипя. Что это, мать его, сейчас было? Сон? Я просто уснул? Поискал в себе то существо, что показало мне ядерный постап, и не нашел? Я все-таки просто уснул? Поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Все оставалось таким же, как и раньше, ничего не поменялось. чего же сердце так бешено колотится? От показанного неведомым существом еще не отошел. Шумно выдохнул и решил прогуляться немного, размяться и отогнать нежданное видение. Сделал всего один шаг, и в этот момент меня окликнули со спины. Чуть спружинив ногами, резко развернулся и уставился на стоящего возле машины странного человека. Посмотреть было на что? Белоснежный костюм «Тройка», абсолютно белый галстук и такие же белоснежные туфли. Трость, правда, подкачала, она была черной, с набалдажником в форме оскалившегося волка. Но не этот, не вписывающийся в окружающую действительность наряд, меня насторожил и обеспокоил. Мало ли, какие фрики на свете водятся, а его глаза. Первое, на что я смотрю, когда встречаюсь с незнакомцами, — это их глаза. Они и многое могут рассказать, но тут лучше бы я в них не смотрел». Весь объем глаз заполняла какая-то серая хмарь, вспыхивающая иногда всеми цветами радуги. «Как вам кино, Роман Геннадьевич?» — поинтересовался незнакомец. «Не правда ли забавное зрелище, когда планета за считанные секунды разносится на кусочки?» Незнакомец расхохотался странным каркающим смехом. Затем смех резко прервался, будто отрезало. «То, что я видел, это произойдет через трое суток», — внезапно пересохшим горлом выдал я. «Ну нет, конечно же, Роман, Роман Геннадьевич, это просто демонстрация одного из вариантов того, чего можно ожидать. Не более. Как оно будет на самом деле? Кто знает?» И снова каркающий смех. «Вы знаете?» «Конечно». Белозубо улыбнулся Франт. Поделитесь знаниями. Все имеет свою цену. Роман Геннадьевич, или мне лучше обращаться к вам зима? Как угодно. Так что по цене? О, торги! Заулыбался Франт и с силой потер руки друг о дружку. Это я люблю. Приступим, мой юный друг. Мой собеседник взмахнул рукой и опустился на появившееся из ниоткуда кожаное кресло. Махнул мне рукой, указывая, чтобы я тоже присел. Обернувшись, увидел, что и позади меня стоит точно такое же черное кожаное кресло. Осторожно присел, скрипнув кожей, после чего последовал новый кивок в сторону появившегося столика с алкогольными напитками. Обычной минералки на столике я не увидел. «Угощайся! Зима!» «Нет, спасибо». «Мне сейчас как никогда нужна ясная голова». «Это правильно, одобряю. Ну а я, с твоего позволения, выпью бурбона. Моя слабость, знаешь ли». Итак, дождавшись, пока Франт отопьет из своего стакана, начал я. «Кто вы?» «Я?» «Зови меня Алексис», — отозвался неведомый гость. «Мое имя вы знаете». «Кто вы, Алексис?» «Тот, кому последующие события скрасят скуку» пожал плечами Франд. «Очень странно, пожал, так люди не делают. Движение больше похоже на плохую механику роботов, немного дерганые, без плавности». «Вы не из Земли?» «Даже не из этой вселенной. Но это совершенно не важно, зима. Важно лишь то, что у меня есть информация, так сильно нужная тебе. А у тебя есть то, чем я могу развеять скуку». «И что же?» «Неординарность мышления и гибкость сознания практически в любых ситуациях». Мне с ней не стало. Я покачал головой, пытаясь понять, что вообще сейчас происходит. Но тут же отбросил эту мысль. Не ко времени она. «Значит так. Зима. Есть определенные условия. Если ты на них согласен, я предоставлю тебе информацию, которая поможет на первых порах выжить при грядущем катаклизме». «Что за условия?» «Нет, Зима, правила не такие. Ты сразу соглашаешься, и только после этого я оглашаю условия и делюсь информацией». «Сделка с дьяволом?» — я горько усмехнулся. «Высшие демоны по сравнению со мной младенцы!» — хищно улыбнулся Алексис. «Ну, так как? Сделка?» И он протянул мне правую руку. Мне даже не пришлось задумываться над вопросом «Быть или не быть?» «Самое ценное, что есть на нашей старушке-земле, это информация, а цена... Если то, что я узнаю, способно уберечь моих родных от гибели, то вопрос цены вторичен. Всегда. Сделка. Пожал я протянутую руку и вновь услышал воронний смех».